Талиловый гелиотроп. 1864 год был омрачен для Маркса и Энгельса смертью их любимого друга Вильгельма Вольфа. Люпус умер, не достигнув и 55 лет от кровоизлияния в мозг. Более месяца до этого страдал он бессонницей и тяжелейшими головными болями. Врачи не знали, чем ему помочь, и путались в определении болезни. Энгельс не отходил от ложа больного и сообщил об опасном положении Карлу, который тотчас же приехал в Манчестер. Кончина Люпуса повергла обоих его друзей в глубокую печаль. Маркс произнес на могиле Вольфа речь, вылившуюся из любящего сердца. Вместе с Фридрихом он задумал написать биографию покойного и решил посвятить его памяти самое значительное из своих произведений. Когда удрученный Карл вернулся в Лондон, Он узнал, что Вольф завещал ему все свое небольшое, скопленное тяжелым трудом, состояние. Маркс смог отныне без помех отдаться работе. Главный труд его жизни «Капитал», над которым он работал вот уже 20 лет, поглотил всю его душу и время. Он считал, что завершение этого произведения более важно именно для рабочих, нежели что-либо другое им совершенное. Все написанное прежде казалось ему всего только мелочью. Однако до окончания работы было еще далеко. Безжалостная придирчивость и необычайная добросовестность непрерывно толкали его к новым исследованиям, аналитическим проверкам, размышлениям. Увещевания Фридриха работать, не возводя столько барьеров и препятствий на своем творческом пути, не возымели никакого действия. Маркс был верен себе. Рукопись росла медленно и была далека от намеченной цели. То одна, то другая ее часть — подвергались коренной переделке. Работоспособность Карла была поистине титанической. Чтобы написать одно какое-либо теоретическое положение, он перечитывал десятки, а то и сотни книг, отчетов и углублялся в длиннейшие статистические справочники и таблицы. Цифры были для него нередко полны особого магического смысла. и за их простой изгородью он открывал картины целой эпохи в жизни людей или народа во всей неприглядности и значительности. Маркс творил. Многолетняя убийственная каждодневная война с нищетой временно кончилась. Но ничто уже не могло вернуть ему потерянного, некогда могучего здоровья. Сопротивляемость организма была утрачена. Помимо хронической мучительной болезни печени, он часто простуживался и вынужден был лежать в постели. Даже в жаркие летние дни 1864 года его снова как-то свалила изнурительная инфлюенция. Но и во время болезни, вопреки указаниям врача и просьбам родных, он не переставал читать. Что только не привлекало его. Несмотря на головную боль, озноб, он зачитывался книгами по физиологии, увлекался учением о тканях и клетках, а также анатомией мозговой и нервной системы. Когда Карл выздоровел, то часто в перерыве между работой под вечер уходил один гулять. Вернувшись однажды с прогулки, он застал у себя гостей. Французы-чеканщик Толен, учитель ле -Любе и несколько незнакомых англичан-рабочих дожидались его в столовой, где жени и Ленхен хлопотали, радушно угощая их чаем. «Привет и братство, отец Маркс», — сказали они чинно. «Очень-очень рад вам, друзья. Что привело ко мне?» Толен заговорил первым. Мы приехали на переговоры по приглашению английских тружеников, чтобы наконец объединиться. В добрый час, давно пора, ответил Маркс. Я Олджер, сказал один из англичан, сапожник, секретарь Лондонского совета Трид-юнионов. и пришел, чтобы пригласить тебя, Маркс, выступить на митинге от имени немецких рабочих. Мы сняли под собрание большое Сент-Мартинс-Холл. Помимо войны в Северной Америке и дел в Италии. Рабочие англичане, французы, итальянцы и немцы имеют много болячек, которым давно следует совместными усилиями приложить лечебный пластырь. Дальше нам жить так на свете нельзя. Мы знаем тебя, Маркс, и ждем твоего слова. Карл дал согласие прийти на митинг, однако он решил, что с речью в этот раз выступит не он, а портной коммунисты Кариус. 28 сентября 1864 года в Сент-Мартинс-Холле собрались тысячи рабочих.